Глава 3. Воробьевы горы. Подвойский. Символическое восхождение. На квартире Гельцер вместо трех дней гости прожили более двух недель. Днем Дункан терпеливо ожидала моего прихода, чтобы тотчас потащить нас всех на Воробьевы горы. Она была непоседой. Ехали обычно на извозчики до Новодевичьего монастыря, потом... пешком по каким-то огородам, тянувшимся до Москвы-реки, у перевоза садились в лодку, если она бывала тут, или кричали лодочнику, вызывая его с другого берега. Перебравшись через реку, бродили по заросшим аллеям и лужайкам нескучного сада, купались, отдыхали. Потом снова ходили, все говорили, говорили. «Я всегда говорю детям, когда учу их», — рассказывала Асидора, «смотрите, как взлетает птица». как порхает бабочка, как ветер колышет ветви деревьев, как он ребит в воду. Учитесь движением у природы. Все, что природно, естественно. Вечерело. Мы стояли с Сидорой около старой, с колоннами беседки нескучного сада у самой реки, которая огибает здесь блестящий подковый темно-зеленый берег. Розовел и золотился Новодевичий монастырь. Айсидора медленно переводила взор с него на реку, на наш берег. Долго глядела на спускающийся амфитеатром огромный зеленый склон, на самой верхушке которого одиноко высилось большое каменное здание. «Вот здесь», — сказала Айсидора, — «среди зелени должен быть грандиозный массовый театр без стен и без крыши». «Вот тут», — показала она природная площадка древнегреческого театра, на которой будет происходить действие. Вон там, — провела она рукой в сторону зеленого склона, — места для тысяч зрителей. Она выбрала то самое место, где приблизительно через десять лет построили зеленый театр. А вот там, — показала она в сторону каменного здания наверху склона, — хороший дом для моей школы. — Товарищ, — позвал меня кто-то, — можно вас на минутку?